Глава 78 Тем, кто это читает, может показаться странным, что Атиум был частью тела Бога. Однако следует понимать, что, говоря «тело», мы имеем в виду «сила». Когда мой разум расширился, мне стало понятно, что предметы и энергия состоят из одного и того же и, следовательно, могут превращаться друг в друга. Очень логично, что божественная сила в нашем мире проявила себя в материальной форме, Разрушитель и охранитель не были эфемерными абстракциями. Они являлись неотъемлемыми частями всего сущего. В каком-то смысле каждый предмет в мире состоял из них обоих. Но вот атиум с этой точки зрения был особенным. Он не состоял наполовину из разрушителя и наполовину из охранителя, как, допустим, какой-нибудь камень, а целиком из разрушителя. Ямы Хатсина охранитель сотворил с целью спрятать тело разрушителя – которое заполучил в результате своего предательства. Кельсер на самом деле не уничтожил их. Через сотню-другую лет кристаллы бы восстановились, и образование атиума продолжилось бы, поскольку именно таким образом и проникала в наш мир сила разрушителя. Воспламеняя атиум, люди пользовались силой разрушителя, и, наверное, поэтому становились такими совершенными машинами для убийства. Однако использование этой силы не означало, что люди по-настоящему овладевали ею. Когда зернышко Атиума сгорало, энергия возвращалась в ямы и начинала снова нарастать, точно так же, как сила в источнике Вознесения, которая возвращалась туда, будучи использованной. «Вне всяких сомнений», — размышлял Сейзит, «это самая странная темница из всех, где я бывал. Впрочем, он лишь во второй раз попал в заточение». И все же тересиец бывал в тюрьмах, а о многих ему доводилось читать. Большинство из них походили на клетки. Это же представляло собой яму в полу, прикрытую сверху железной решеткой. Сейзит скорчился на дне, подобрав под себя ноги. Мета-память у него забрали. «Это предназначено для кондра», — понял он. «Кондра ведь без костей? Интересно, на что похож кондра без костей? На кучу слизи или на гору мышц?» Так или иначе, подобная тюремная камера была не для человека, особенно такого высокого, как сезит Он едва мог пошевелиться. Тересиец дотянулся до решетки, попытался ее сдвинуть, но не смог. Решетку удерживал на месте большой замок. Хранитель не знал точно, сколько времени провел в яме. Несколько часов или дней. Его не кормили, правда, один из членов третьего поколения полил узника водой. Сейзит все еще был мокрым и выжимал одежду, чтобы хоть как-то утолить жажду. «Как глупо!» – подумал он в очередной раз. «Скоро конец света, а я сижу в тюрьме». «Последний хранитель. Вестник. Он должен находиться в гуще событий». По правде говоря, Сейзит начал верить, что конца света не будет. Согласился с тем, что кто-то, может, самохранитель следит за человечеством и защищает его». Хранитель все больше был готов стать верным последователем терресийской религии, не потому что она казалась совершенной, а потому что поверить и обрести надежду теперь казалось лучшим выходом. Герой был реален, Сейзит это знал. И еще он в нее поверил. Он был знаком с Кельсером, помогал ему. Вел хронику возникновения церкви Выжившего в первые годы ее существования. Сейзит даже изучал вместе с Тинвилл миф о герое Веков и взял на себя обязанность объявить о вин. а той, которая начала воплощать пророчество в жизнь. Но лишь недавно ощутил веру. Может быть, из-за решения стать тем, кто видит чудеса? Или причиной стал страх приближающегося конца? Не исключено также, что из-за напряжения и волнений. Как бы там ни было, почему-то посреди всеобщего хаоса Сейзит ощутил покой. Она придет. Она сохранит мир. И он, Сейзит, должен ей помочь. А значит, надо поскорее выбираться из заточения – Тересиец внимательно рассмотрел металлическую решетку. Замок был стальной, сама решетка железная. Осторожно приподнявшись, Сейзит коснулся прутьев, извлек немного собственного веса и вложил в железо. Тотчас же тело стало легче. В фирухимии железо использовалось для хранения веса. а Решетка была сделана из достаточно чистого металла, чтобы вместить фирухимический заряд. Все инстинкты немедленно запротестовали. Решетка не предназначалась для того, чтобы носить ее с собой. И если придется бежать, то всю свою силу Сейзит вынужден будет бросить. Но что толку сидеть в яме и ждать? Он вытянул другую руку, коснулся пальцем замка и принялся извлекать из своего тела скорость. Тотчас же охватила апатия, будто каждое движение, даже дыхание, сделалось очень трудным. Сейзит словно застрял в какой-то плотной субстанции, которая мешала шевелиться. Так и должно было быть. Он научился впадать в транс, заполняя им это память. Нередко заполнял сразу несколько, ощущая себя больным, слабым, медлительным и отупевшим. В такие моменты лучше всего было просто плыть по течению. Сейзит не знал, как долго продлилась медитация. Иногда приходил страж, чтобы полить его водой. Услышав посторонние звуки, тересеец опускался на дно ямы и притворялся спящим. Но как только страж уходил, возвращался к прерванному занятию и продолжал заполнять метапамять. Время шло. В очередной раз уловив чьё-то приближение, Сейзит съежился, ожидая, что сверху вот-вот польётся вода. «Когда я тебя отправил спасти мой народ?» — прорычал кто-то. «Я имел в виду совсем не это». Вскинув голову, Тересит с изумлением увидел, что сквозь решетку на него смотрит собачья морда. Танцун! Кондра фыркнул и отступил. Сейзит встрепенулся, когда появился другой Кондра. У нее было изящное истинное тело из дерева, гибкое, Мало похожее на человеческое, и ключи. Быстрее, милан! – Прорычал Тенсун. Он снова сделался собакой, что было логично. В лошадином теле передвигаться по узким и крутым туннелям обиталище сложно. Девушка кондра открыла решетку и оттащила ее в сторону. Сейзит с готовностью выбрался из ямы. В комнате наверху он увидел еще нескольких кандра с причудливыми истинными телами. В углу лежал стражник, связанный и с кляпом во рту. «Меня видели у входа в обиталище Тересеец, сообщил Тенсун. «Времени у нас немного. Что тут произошло? Милаан рассказала, что ты попал в тюрьму. Кан-Паар объявил, будто первое поколение приказало заточить тебя. Как ты умудрился настроить их против себя?» «Не их», — растирая сведенные судорогой ноги, возразил Сейзет. «Это было второе поколение. Они взяли первых в плен и собираются править, прикрываясь их волей». Девушка Милан охнула. Они бы не посмели. Отнюдь. Сейзит поднялся. Я опасаюсь за безопасность первых. Канпаар быть может побоялся убить меня, потому что я человек. Но вот первые. Но, перебила Милан, вторые ведь Кондра. Они бы никогда такого не сделали. Мы на такое не способны. Тенсон и Сейзит переглянулись. Всегда есть люди, которые нарушают правила, дитя, подумал Сейдит. Особенно, если речь идет о власти. Надо найти первых, сказал Тенсун, и захватить сокровенность. Мы будем сражаться вместе с тобой, Тенсун, заявил один кондра. Мы наконец-то свергнем их, поддержал другой. Долой вторых и службу людям, которую они нам навязали. Сейзит нахмурился. При чем тут люди? Но потом заметил, что остальные смотрят на Тенсуна. Собачье тело, понял он. Для них тенсун стал воплощением революции, и все из-за того, что ему приказалось сделать вин. Тансун перевел глаза на Сезида и уже открыл было рот, но вдруг замер. Они идут, бросил он, навострив собачьи уши и выругался. Сезид озабоченно повернулся и увидел тени в коридоре, который вел из тюремного помещения с шестью или семью ямами в полу. Других выходов не было. Несмотря на смелые речи, товарищи Тансуна тотчас же подались назад. и сбились в кучу у стены. Они явно не привыкли к конфликтам, особенно с собственными сородичами. Тэнсуну такая робость была совсем не свойственна. Он бросился вперед, как только несколько пятых вошли в помещение, врезался плечом в грудь одному, вцепился лапами в другого. «Этот контрасталь же мало похож на своих соплеменников, как я на своих», — с улыбкой подумал Сейзит. Он шагнул назад и встал на решетчатую крышку тюремной ямы, ощущая металл босыми ногами. Пятым было трудно сражаться с Тенсуном, его тренировала Вин, и он чувствовал себя довольно уверенно в собачьем теле. Кондра не останавливался, сбивая противников с ног. Однако их было пять, а Тенсун всего один. Ему пришлось отступить. «Раны в его теле закрываются по приказу», — заметил Сейзид. «Наверное, поэтому стражники здесь вооружены молотами». И ему вдруг стало понятно, как следует сражаться с Кондра. Тенсун отпрыгнул к Сейзиду. «Извиняюсь». прорычал он. «Не очень-то вышло у меня со спасением». «Ох, да ладно», — снова улыбнулся Сейзит. Пятые окружали. «Не стоит так быстро сдаваться». Пятые рванулись вперед, и Сейзит зачерпнул босыми ногами силу из железной решетки. Тотча же тело стало в несколько раз тяжелее обычного, и он схватил стражника кандру за руки, а потом повалил, придавив собой. Сейзит всегда говорил, что не считает себя воином, однако за последние несколько лет ему приходилось снова и снова участвовать в битвах, выжить в которых он не имел никаких оснований. Так или иначе, тересиец знал несколько простейших приемов, и они в сочетании с ферухимией и внезапностью неплохо срабатывали. Отложенный про запас вес сделал тело и кости крепче, и поэтому он не причинил себе вреда, когда навалился на солдата. Сейзит с удовлетворением услышал треск, когда они упали на решетку. Его увеличенный вес раздробил кости кандры. Они были каменными, но даже этого оказалось недостаточно. Сейзит отпустил метапамять и начал ее заполнять, сделав свое тело необыкновенно легким. Коснулся ногой стального замка, зачерпнул скорости и стал двигаться быстрее, чем полагалось бы человеку. Поднявшись, он обнаружил, что четверо других стражников кандра глядят на него в изумлении. Прекратив заполнять железную метапамять, Тересиец вернул себе нормальный вес и схватил молот павшего солдата настолько быстро, что со стороны его движения выглядело размытым пятном. У него теперь не было добавочной силы, зато появилась скорость. Сейзит ударил одного из кандра молотом в плечо и в тот же момент увеличил вес, чтобы удар стал тяжелее. Кости кандры треснули. Тересиит снова поставил ногу на замок и зачерпнул всю оставшуюся скорость. Потом присел, развернулся и обрушил молот на колени двоих кандра, которые попытались достать его своими молотами. Противники с криками повалились на пол. Скорость Сейзида закончилась. Он выпрямился. Тенсун сидел сверху на последнем стражнике, пригвоздив того к полу. «Я думал, ты ученый, заметил пес. Его жертва извивалась, пытаясь освободиться. «Я есть ученый. Сейзид отбросил молот. «Вин бы выбралась отсюда несколько дней назад. А теперь, думаю, надо разобраться с этими». Тересиец смахнул рукой на пятых, которые не могли пошевелиться из-за сломанных костей. Тенсун кивнул. Он жестом попросил друзей помочь. Те взялись за дело, рабея, но их было много, и этого оказалось достаточно, чтобы пленник, которого держал Тэн не вырвался на свободу. «Что ты делаешь, Фуркут?» Сейзет наблюдал за остальными пятыми, и ему пришлось пустить в дело молот, когда один из них вдруг попытался удрать. Фуркут сплюнул. «Грязная тройка!» Презрительно пробормотал он. «На этот раз предатель здесь ты!» С легкой улыбкой, которая смотрелась крайне странно на собачьей морде, возразил Тенсун. Канпаар сначала награждает меня клеймом клятва преступника, а потом восстает против первого поколения. Если бы не конец света, я бы над этим посмеялся. А теперь говори». Сейзит тем временем огляделся. Остальные ямы в тюрьме не пустовали. Он наклонился, чтобы получше рассмотреть, и что-то в груди мышц, колыхавшейся внизу, показалось ему знакомым. Они были бесцветные и словно поросшие мхом. «Тэнсун!» — крикнул он, поднимая голову. «Возможно, первое поколение все еще живо. Подойди сюда!» Тэнсун заглянул в яму и оскалил зубы. «Милан! Ключи!» Та бросилась к нему, отперла решетку. Сейзит с легким оцепенением понял, что в яме колышется не одна груда мышц, а несколько. Они чуть отличались по цвету. «Нам нужны кости», – выпрямляясь, проговорил Тэнсун. Милан кивнула и выбежала в коридор. Сейзит и Тэнсун переглянулись. Кондра, которые сидели в этих ямах, должны быть убиты», – негромко проговорил Тэнсун. «Это были предатели, осужденные на вечное заточение. Меня ждала такая же судьба. Очень умно. Все знают, что в этих камерах сидят преступники. И показалось бы ничего странного в том, что пятые их кормят, и никто бы не заподозрил, что это не они, а первое поколение, если бы ты не пригляделся к цвету мышц. «Нам надо спешить», — встревожился Сейзит. «Надо добраться до Канпаара», — Тенсун покачал головой. «Мы не уйдем далеко, если не поговорим с первыми, тересиц. Отложи про запас еще немного своей ферухимии. Она может нам понадобиться». Сказав это, Тенсун вернулся к пленнику и уселся возле него на задние лапы. «У тебя есть выбор, Фуркут». Или ты сам отдашь мне кости, или я съем твое тело, убью, как убил орсьера. Сейзит нахмурился. Пленный Кондра, похоже, пришел в ужас. Тело пятого растворилось, и он как слизень сполз с каменных костей. Тенсун улыбнулся. Зачем это? спросил Сэйдэт. Зэйн меня этому научил, Осклабился Тенсун. Собачье тело начало растворяться, шерсть посыпалась на пол. «Никто не задумывается о том, что Кондра может оказаться самозванцем. Через некоторое время Фуркут вернется ко второму поколению и скажет им, что предателя Тенсуна поймали. Я задержу их достаточно долго, чтобы первые смогли восстановиться. Им понадобится намного больше времени, чем мне, чтобы сотворить себе тела». Сейзит кивнул. Вскоре вернулась Милаан с большим мешком костей, а Тенсун с необыкновенной быстротой воссоздавший тело Фуркуда, вышел из комнаты». Сняв с решетки замок, Сейзит сел, держа в одной руке его, а в другой — железный молот, который годился для накопления веса. Было странно просто сидеть и ждать, но первым явно требовалось несколько часов, чтобы снова обрести тела. Тропиться некуда, ведь так?» — подумал сезит «Первое поколение здесь, они-то мне и нужны. Я могу продолжать задавать им вопросы, узнать у них все, что мне нужно». Тэнсун отвлекает Канпаара. «Пусть вторые еще несколько часов...» побудут правителями. Разве смогут они теперь причинить какой-то вред?